5 научно-технические достижения россии русские люди всегда отличались изобретательностью и внесли большой вклад в развитие науки и техники На руси была придумана саха легкий деревянный плуг который могла тянуть одна лошадь На руси появились граненые стаканы и подстаканники русский человек ака нартов в середине 18 века создал первую, скорострельную мортирную батарею с вращающимся кругом, на котором были установлены мартиры Это была первая конвейерная установка в истории мировой техники, а также оптический прицел для артиллерийских орудий. Русский человек И.И. Ползунов в 1763 году спроектировал, а в 1764 году построил первый в мире двухцилиндровый паровой двигатель, рекордный для того времени мощности, в 32 лошадиные силы. К сожалению, не все изобретения были доведены в России до стадии массового использования. Иногда это были лишь идеи и прототипы, которые до массовой реализации доводились уже за рубежом. Но иногда происходило и наоборот. Иностранные идеи находили воплощение в России. А теперь… Еще немного истории. Самодвижущиеся проекты Шамшуренкова и Кулибина В 1741 году механик-самоучка Леонтий Лукьянович Шамшуренков годы жизни 1687-1758 послал в Нижегородскую губернскую канцелярию описание «Самодвижущейся телеги». Сенатская контора заинтересовалась изобретением, и Леонтия Шамшуренкова под охраной доставили в Санкт-Петербург. Там-то в 1752 году и была собрана самобеглая коляска, четырехколесный экипаж, приводившийся в движение мускульной силой двух человек, вращавших специальный ворот. Этот автомобиль развивал скорость до 15 км в час. Другим не менее интересным российским проектом стала разработка Ивана Петрович Кулибина «Года жизни» 1735-1818. Изобретатель и механика, на счету которого были проект 300-метрового моста через него, уникальные карманные часы с музыкальным аппаратом, воспроизводившим несколько мелодий, и с подвижными фигурками, прожектор с параболическим отражателем из мельчайших зеркал и много других оригинальных механизмов, машин и аппаратов. В 1791 году Кулибин построил трехколесную самобеглую коляску-самокатку, вмещающую двух пассажиров. Ее привод осуществлялся с помощью педального механизма. Для того, чтобы облегчить усилия человека, изобретатель установил на свой автомобиль маховик в горизонтальной плоскости, став тем самым первооткрывателем аккумулятора механической энергии. Штурвал управления коляской-самокаткой напоминал корабельное рулевое устройство. Кроме этого, на ней было установлено устройство, напоминающее современную автомобильную коробку переключения передач. Оно давало возможность увеличивать силу тяги при разгоне и преодолении подъемов. Выглядело устройство следующим образом. Несколько шестеренок различного диаметра, расположенных на одном валу, позволяли уменьшать скорость в 2 и 3 раза. При этом во столько же раз можно было выиграть в силе. Это позволяло человеку всю дорогу нажимать на педали равномерно, не напрягаясь. Это интересно. В настоящее время в России имя И.П. Кулибина стало нарицательным. Кулибинами называют мастеров-самоучек, добившихся больших успехов в своем деле, а также любителей что-то самостоятельно переделать или улучшить в машинах и механизмах. Первые русские автомобили Яковлева и Фрезе Первые автомобили в России появились в конце XIX века, а в 1896 году первый русский автомобиль был создан Евгением Александровичем Яковлевым. Годы жизни 1857 1898. И Петром Александровичем Фрезе. Годы жизни 1844-1918. Он был представлен широкой публике на Нижегородской промышленной ярмарке, и его в действии демонстрировали лично императору Николаю II. Все комплектующие детали к автомобилю были изготовлены в России. Он представлял собой двухместную заднемоторную коляску с откидным матерчатым верхом, оснащённую одноцилиндровым четырехтактным двигателем. Двигатель располагался за сиденьем в специальном отсеке. Длина машины составляла 3200 мм, ширина 1530 мм, высота со сложенным тентом 1440 мм. Она весила 300 килограммов, имела мощность двигателя 2 лошадиные силы, у Карла Бенса мощность была полторы лошадиные силы и развивала максимальную скорость до 21 км в час. Запас бензина позволял двигаться примерно 10 часов. Колеса машины были деревянными со сплошными резиновыми шинами. Пневматические шины появились позднее. Несмотря на то, что конструкция автомобиля была в значительной степени заимствованной, А также на то, что он был сделан в единственном экземпляре Яковлев Фрезе важная веха в истории российской техники. Дело в том, что это была вполне работоспособная машина, отличавшаяся совершенной конструкцией и тщательной отделкой. В 1899 году П. А. Фрезе организовал свою фирму и начал выпускать легкий четырехместный автомобиль. В 1902 году был изготовлен первый в России грузовик. В 1903 году был выпущен первый в стране автобус с двигателем внутреннего сгорания. Электрическая дуга Петрова Василий Владимирович Петров, годы жизни 1761-1834, был простым электротехником-самоучкой, а стал академиком Петербургской академии наук. Первый печатный труд Петрова «Собрание физико-химических новых опытов и наблюдений» появился в 1801 году. А в 1803 году вышла его книга «Известие о гальвани вольтовских опытах посредством огромной батареи». Самыми важными результатами этих опытов являются описание электролиза, окислов металлов и получения белого пламени между двумя кусками древесного угля. Однако, пожалуй, самым выдающимся успехом Петрова стало открытие в 1802 году явления электрической дуги и доказательство возможности ее практического применения для целей плавки, сварки металлов и освещения для своих опытов петров сконструировал огромную батарею состоявшую из 2100 медно цинковых гальванических элементов ее напряжение составляло около 1,72 двух киловатт с ее помощью ученый открыл явление электрической дуги и отметил что появляется белого цвета пламя от которого темный покой довольно ясно освещен быть может также он открыл Возможность применения дуги для электросварки и электропайки металлов. Чтобы было понятно, электрическая дуга – это физическое явление, частный случай, четвертой формы состояния вещества – плазмы. Она представляет собой ярко светящийся плазменный шнур. При горизонтальном расположении электродов этот шнур под действием восходящих потоков нагретого разрядом газа принимает форму дуги, По сути, это электрический пробой. И что интересно, дуга является проводником, она замыкает электрическую цепь между электродами, а после поджига дуга может оставаться устойчивой даже при разведении электрических контактов до некоторого расстояния. Изобретение радио Во многих странах Запада изобретателем радиосвязи считается Гулиельмо Маркони. Хотя называются и другие кандидатуры. В Германии создателем радио на рекле Генриха Герца, в Соединенных Штатах Америки Николу Теслу. А вот у нас в стране приоритет традиционно отдается Александру Степановичу Попову. Годы жизни 1859-1905. Ведь это он 25 апреля 7 мая 1895 года Продемонстрировал в Петербурге прибор, предназначенный для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве. В связи с этим день 7 мая ежегодно отмечается в СССР как День Радио. 18 декабря 1897 года радиосвязь была установлена поповым на расстоянии 250 метров. В тот день ученый передал с помощью телеграфного аппарата, присоединенного к прибору слова, Генрих Герц. При этом приемник размещался в физической лаборатории Петербургского университета, а передатчик в здании химической лаборатории. Затем на маневрах Черноморского флота в 1899 году ученый установил радиосвязь на расстоянии свыше 20 километров. В 1901 году дальность радиосвязи составила уже 150 километров. Важную роль в этом сыграла новая конструкция передатчика. Существенно изменились и способы регистрации сигнала. Параллельно звонку был включен телеграфный аппарат, позволивший вести автоматическую запись сигналов. В настоящее время в области науки и техники дела в России тоже обстоят вполне неплохо. Например, в 2015 году Россия потратила внушительные 914 миллиардов рублей на передовые исследования и разработки. За последние 10 лет реальные расходы в этой области увеличились в 2,6 раза. В нашей стране они росли заметно быстрее, чем в Европейском Союзе и в странах Азии. В результате по научным расходам Россия вновь оказалась в первой десятке в мире, обгоняя немало стран, которые принято называть передовыми. Теперь важно не упустить занятые позиции. По планам, через год или два расходы нашей страны на научные разработки перевалят за триллион рублей. Лет 15 назад о таком невозможно было и мечтать. Однако с тех пор был сделан громадный рывок. А для сравнения, в 2000 году финансирование науки едва доходило до 42 миллиардов рублей. Это были все государственные траты на область, в которой работало 650 научно-исследовательских институтов с девятьюстами тысячами сотрудников. Получается, 15 лет назад каждому ученому из казны перепадало примерно 46 тысяч рублей в год или менее 4 тысяч рублей в месяц. Всем было ясно, ситуация критическая. Как результат, к 2000 году доля России в мировых научных публикациях рухнула в пятеро и скатилась до уровня Бразилии. Тогда на нашу страну приходили жалкие 2,5% статей в авторитетных мировых научных журналах, тогда как на Германию свыше 7%, Китай уже в тот момент набирал почти 10%. С тех пор многое изменилось. Уже в 2005 году бюджет выделил ученым 143 миллиарда рублей, а общие затраты страны на передовые исследования в тот момент превысили 230 миллиардов. В 2011 году научное госфинансирование впервые в новейшей истории перевалило за 400 миллиардов рублей. То есть за 10 лет оно выросло почти в 10 раз. Дальше сумма только росла. 2015 год Россия прошла на отметке 636 миллиардов рублей, еще 278 миллиардов в науку вложил частный бизнес, включая 24 миллиарда, которые пришли от иностранных инвесторов. Так что российские ученые давно не нищие, да и профессия ученого вышла из ряда вымирающих. Основные средства сейчас идут на технические исследования. За последние пять лет их веса в общих расходах вырос с 70 до 75%. С другой стороны, в России не забыты также медицинская и, что самое интересное, сельскохозяйственные науки. Если в 2000 году на медицинские разработки направляли менее 2% общенаучных трат, сейчас их доля – 3,5%. Сельскохозяйственные науки держат стабильную долю в 1,6%, ровно столько же, сколько гуманитарные науки. Если сравнивать с другими странами, то в целом научные позиции у России достаточно крепкие. В целом, среди ближайших мировых конкурентов по расходам на науку Россия обошла Австралию, Бразилию, Швецию, Швейцарию и Тайвань. Страна чуть-чуть отстает от Франции и Великобритании. Освоение космоса Россия открыла космическую эру человечества. Первые космические ракеты, первый спутник, первый космодром, первый космонавт, первый человек в открытом космосе, первый робот-планетоход. Первая космическая станция, запуск первого модуля Международной космической станции – все это достижение России, СССР. Первый в мире искусственный спутник Земли был запущен 4 октября 1957 года. Первый в мире искусственный спутник Земли. Искусственный спутник – это космический летательный аппарат, вращающийся вокруг Земли по геоцентрической орбите. В настоящее время такие спутники запускались более чем 70 странами, а также отдельными компаниями, с помощью как собственных ракет-носителей, так и предоставляемых по договору. Первый в мире искусственный спутник был запущен в СССР 4 октября 1957 года, спутник-1. Вторыми тут стали Соединенные Штаты Америки, 1 февраля 1958 года. Следующими были Англия, Канада и Италия, но они запустили свои первые спутники на американских ракетах-носителях. Запуск спутника-1 был осуществлен с полигона Министерства обороны СССР Там. Потом он стал Байконуром. На ракете-носителе спутник, созданный на базе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Над созданием искусственного спутника Земли работали основоположник практической космонавтики С.П. Королёв, годы жизни 1906-1966, а также ученые М.В. Келдыш, М.К. Тихонравов и другие. Масса аппарата составила 83,6 кг, его диаметр 58 см. Корпус спутника состоял из двух полусфер из алюминиевого сплава, соединенных между собой 36-ю болтами. Полету предшествовала длительная работа советских ракетных конструкторов. Группа изучения реактивного движения, занимавшаяся конструированием ракет, была создана в 1931 году. В 1933 году эта группа была преобразована в реактивный институт. Затем много лет велись работы по созданию фиктивной межконтинентальной ракеты. Первый комплекс ракеты Р-7 был построен и испытан в течение 1955-1956 годов на Ленинградском металлическом заводе. Одновременно в соответствии с постановлением правительства от 12 февраля 1955 года началось строительство полигона в районе станции Тюратам. Программа летных испытаний Р7 была утверждена 14 января 1957 года, а ее первый пуск состоялся 15 мая. Тогда на 98 секунде произошел сбой и ракета упала в 300 километрах от места старта. Успешный запуск произошел 21 августа 1957 года. Проектирование спутника началось в ноябре 1956 года, а в начале сентября 1957 года спутник прошел окончательное испытание на вибростенде и в термокамере. 2 октября СП «Королёв» направил в Москву уведомление о готовности, и в пятницу, 4 октября, в 22.28 по московскому времени, был совершён успешный запуск. Окончание полета спутника-1 имело место 4 января 1958 года, то есть спутник летал 92 дня. Период обращения был равен 96,7 минуты. Было сделано 1440 оборотов вокруг Земли. Самый первый в истории человечества космонавт Юрий Гагарин отправился покореть космос 12 апреля 1961 года на корабле «Восток-1». Его полет продлился 108 минут. Первый в мире пилотируемый космический полет Юрия Алексеевича Гагарина. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе был впервые в истории выведен на орбиту вокруг Земли космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Первым пилотом-космонавтом стал гражданин СССР Юрий Алексеевич Гагарин. Полет Гагарина часто сравнивают с таким историческим событием, как открытие Колумбом Америки. В СССР успешное осуществление первого пилотируемого космического полета рассматривалось как триумф в холодной войне против Соединенных Штатов Америки, а Гагарин тогда стал одним из самых известных людей планеты. Старт корабля «Восток» с пилотом-космонавтом Гагарином на борту был произведен 12 апреля 1961 года в 9.07 по московскому времени с космодрома «Байконур». Позывным Гагарина было слово «Кедр». Корабль «Восток» был создан ведущим конструктором ОГ «Ивановским» под руководством генерального конструктора ОКБ-1 СП «Королёва». Общая масса корабля достигала... 4730 килограммов, длина без антенн 4,4 метра, а максимальный диаметр 2,43 метра. Обитаемый объем в нем составлял 1,6 кубических метра. В самом начале подъема ракеты Гагарин воскликнул: "Поехали!" Ракета-носитель функционировала без замечаний, но на завершающем этапе не сработала система радиоуправления которая должна была отключить двигатели третьей ступени. Выключение произошло только после срабатывания дублирующего механизма, но корабль уже поднялся на орбиту, высшая точка которой, апогей, оказалась на 100 километров выше расчетной. Тем не менее, в 10.25 после облета земного шара была включена тормозная двигательная установка. Она сработала, но с недобором импульса, так что автоматика выдала запрет на штатное разделение отсеков. Потом, когда корабль вошел в более плотные слои атмосферы, соединяющие кабели перегорели, и команда на разделение отсеков поступила уже от термодатчиков. Спуск происходил по баллистической траектории, то есть с почти десятикратными перегрузками, к которым Гагарин был готов. На высоте 7 километров произошло катапультирование, после чего капсулы и космонавт стали спускаться на парашютах раздельно. Из-за сбоя в системе торможения Гагарин приземлился не в запланированной области в районе космодрома, а на 2800 километров западнее, в Саратовской области, неподалеку от города Энгельс. Майор Гагарин совершил один оборот вокруг Земли, облетев планету за 108 минут. После этого день его полета в космос был объявлен в СССР праздником – днём космонавтики. И сейчас Россия продолжает оставаться одним из мировых лидеров в космосе. На данный момент только Россия в состоянии совершать регулярные пилотируемые полеты. Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова совершила полет в космос 16 июня 1963 года на корабле «Восток-6». Кроме того, Терешкова – единственная женщина, совершившая одиночный полет, все остальные летали только в составе экипажей. Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос 18 марта 1965 года. Продолжительность первого выхода составила 23 минуты, из которых вне корабля космонавт пробыл 12 минут. Первой женщиной, вышедшей в открытый космос, стала Светлана Савицкая. Выход был осуществлен 25 июля 1984 года из корабля «Союз Т-12» с целью работ на станции «Салют-7». Дольше всего в рамках одного полета в космосе находился космонавт Валерий Поляков. Он совершил полет с 8 января 1994 года О 22 марта 1995 года продолжительностью 437 суток 18 часов в качестве врача-космонавта-исследователя на космическом корабле Союз ТМ-18 и орбитальном комплексе Мир. Самый большой суммарный налет в космосе имеет российский космонавт Геннадий Падалка 878 суток за 5 полетов По числу выходов в открытый космос, мировой рекорд принадлежит российскому космонавту Анатолию Соловьеву. Он совершил 16 выходов общей продолжительностью более 82 часов. Всего, начиная с 1992 года, звание Герой России было присвоено 47 космонавтам, 45 мужчинам и двум женщинам. Россия занимает первое место в мире по количеству ежегодных космических запусков. В 2017 году исполняется 60 лет космической истории человечества, старт который дал пуск советского спутника. Руководство Российской космической программы решило отметить юбилей сенсационным обещанием удвоить в 2017 году число космических стартов. Задача эта принципиальная, ибо практически все 60 лет Россия лидировала в этом отношении. Лишь в 2016 году навалились бюджетные сложности и Россия пропустила вперед Соединенные Штаты Америки и Китай. На все вместе взятые государства мира приходится 70-90 стартов в год. В 2016 году состоялось 85 пусков, из них 17 российских. Для сравнения, у всех стран Евросоюза их было только 11, у Индии 7, у Японии 4. Вот только Соединенные Штаты Америки и Китай в 2016 году отправили на орбиту по 22 ракеты-носителя. А на самом деле это смешная цифра. Например, в кризисные 2009-2010 годы у России было по 31-32 запуска. А в 2000 году на орбиты вышли 36 российских ракет, что стало лучшим показателем с 1992 года, когда в России запустили 55 космических носителей против 29 североамериканских и 7 европейских. Россия имеет вторую в мире орбитальную группировку. В 2016 году Россия не сдала позиции по численности орбитальной группировки. Были сохранены все 140 спутников, работающих в пяти глобальных системах. Для сравнения, еще в 2014 году У России были только две полноценные спутниковые системы вместо сегодняшних пяти. На орбите работали только 110 российских аппаратов. В целом до 2025 года российская орбитальная группировка пополнится на 180 спутников, практически сравняется с американской. Россия имеет пять полноценных орбитальных спутниковых систем. Если с начала 2015 года Россия имела только две полноценные спутниковые группировки, то теперь их пять. Еще год назад руководство Роскосмоса упоминало две системы ГЛОНАСС и особую группировку спутников Минобороны. За год к ним добавились низкоорбитальная система связи ГОНЕЦ, которую развернули в полную мощь, обновленная группировка спутников Глобальной связи ЛУЧ и вторая оборонная система. Кстати, военные аппараты на орбите сейчас самые востребованные. Например, 10 спутников переориентированные ведут постоянные наблюдения за территорией Сирии. Также 17 ноября 2015 года группировку усилили новейшим аппаратом «Космос-2510», который вывела с сплесядская ракета союз 21 б Это один из самых передовых космических носителей России, У двигателя третьей ступени усилены импульс и повышена управляемость. Но он заметно дороже обычных модификаций «Союза», поэтому его применяют только в самых ответственных запусках. Новые космические проекты России на период до 2025 года. Сейчас Роскосмосу утвердили проекты бюджета развития на 2016-2025 годы. В нем фигурирует сумма в 1,52 триллиона рублей. В области спутников это позволит построить несколько новых грандиозных систем. Например, планируется вывести на орбиту систему Конопус В и К. Это первый отечественный аппарат современной системы инфракрасного наблюдения. С его помощью будут контролировать очаги и реальные масштабы лесных пожаров. До сих пор для этого приходилось использовать данные двух американских спутников. Другой суперпроект на орбите – система с забавным названием «Звезда счастья». Это не имеющая аналогов группировка из ста низкоорбитальных спутников, способных дать быстрый доступ в интернет из любой точки планеты. Россия будет строить «Звезду» совместно с Китаем. Но и это далеко не все спутниковые мегапроекты. Скажем, система дистанционного зондирования Земли electro поступит на баланс Росгидромета и будет изучать тайфуны с высотой 36 тысяч километров. Два других новых аппарата зондирования планеты, серия Ресурс, будут работать на МЧС, Минсельхоз и Росприроднадзор. Незабытые и телевизионщики, а новые спутники Экспресс особо тяжелого класса позволят охватить новейшим цифровым телевидением всю территорию страны. Но самые интересные проекты ⁇ космический лазер, который будет дозаправлять энергией самые ценные спутники на орбите, продлевая их жизнь, и потрясающий проект первой в мире космической установки квантовой связи. Это будущее. Систем передачи информации. Канал, который невозможно взломать и прослушать. При этом он в миллионы раз быстрее обычных. Сейчас такие космические квантовые системы наперегонки разрабатывают Россия, Китай, Соединенные Штаты Америки и Япония. Каждая страна мечтает стать первой. Также Российская Федерация завершает разработку нового космического ядерного реактора мегаваттного класса. Такого аппарата нет ни у одной другой страны. Даже самые мощные спутники с такой установкой будут служить более 100 тысяч часов, то есть 12 лет. Россия заключила рекордное количество контрактов на строительство спутников для других стран. Российские серийные космические аппараты, рассчитанные на 15 лет, ничем не уступают передовым западным разработкам. Это подтверждается тем фактом, что в 2015 году наша страна заключила рекордное количество международных контрактов на строительство спутников для других государств. В России заказали более 40 аппаратов различного назначения. В России разработали новую технологию питания спутников электроэнергии. В 2016 году новосибирские ученые предложили новую технологию питания спутников электроэнергии. С помощью наземных установок спутники будут освещать инфракрасным излучением, пополняя их энергозапасы с десятикратной эффективностью. Презентация проекта прошла 4 июля, и она стала главным событием в работе Международной конференции по генерации и использованию синхротронного и терагерцового излучения. Несмотря на то, что практическое применение разработки потребует миллиардных инвестиций, идеи сразу заинтересовались структуры, занимающиеся освоением космоса. Новые технологии позволят в будущем отказаться от солнечных батарей. Если спутники с помощью инфракрасного излучения запитывать земли, им будет доступно постоянно аккумулировать до 100 киловатт мощности. Россия занимает первое место в мире по производству ракет-носителей и ракетных двигателей. Россия имеет передовое производство спутников. В России есть единственный в мире плавучий космодром. А морской старт – это плавучий космодром для запуска ракет модификации «Зенит-3СЛ» – семейство «Зенит». Точка старта располагается в акватории Тихого океана 0 градусов 00 минут северной широты, 154 градуса 00 минут западной долготы, вблизи острова Рождества. Компания ⁇ Морской старт ⁇ создана для реализации одноименного проекта в 1995 году. Ее учредителями стали Боинг, Российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» и еще несколько фирм. Летом 2009 года компания ⁇ Морской старт ⁇ объявила о своем банкротстве. После реорганизации ведущую роль в проекте получила РКК «Энергия». В 2010 году российская сторона стала обладать 95% акций консорциума «Морской старт». Планируется, что этот проект станет полностью российским, и управление им будет перенесено в Москву. Морской сегмент комплекса «Морской старт» состоит из двух морских судов,